«Тьфу ты, окаянная!» — бесился он. «Сколево тебе одно по одному тростить! Кому мы тут -то, то нужны? Кому? А как мы там будем?» И в слезы. Через час-другой то же самое сначала. Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакинчиков. Дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного некрепкого. Одно откупорили в праздник, сидели вдвоем, вся семья —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 Пышно, богатое было на материнской земле, в лесах, полях, на берегах. Буйной зеленью горел остров, полной статью катилась ангара. Жить бы дожить в эту пору, поправлять окрест, глядячи душу, прикидывать урожай. Хлеба, огородной большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины.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 Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставили, приготовленный в дорогу самовар, на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под тележку. Взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили. Не поднять. Дед Егор растерянный и обозленный.